Земля, 3 апреля 2010 года. «Привет», — сказала Лора, — «ты ведь в двенадцатой по лингвистике, да?» Сэм кивнул. «Они же сегодня отвечают?» Сэм кивнул. «Ясно», — сказала она. «Ну, спасибо». Элиза в отчаянии всплеснула руками. «Да какого ж хрена-то у них творится?» Крейг пожал плечами. «Видимо, они оба застенчивы». Элиза с отвращением покачала головой. Она же подошла к нему. Завела разговор, а он даже слова не сказал. Он переволновался, видишь? Смотри, как вспотел. Он остановил ролик и приблизил изображение лоснящейся шеи Сэма. — Даже не знаю, может, он больной какой? — задумчиво произнес Крейг. — Железы там всякие, все такое. — Она хоть имя его узнать успела? — поинтересовалась Элиза. — Наверное, нет. Так как же они друг в друга влюбились? Когда это случилось?» Явно не в 2010-м. Это была последняя их встреча за год. Он навел курсор на следующую ссылку. «О, как интересно!» — сказала Элиза. «Этот четыре часа идет!» Она перешла по ссылке, и на экране появилась библиотека Бобста. Кто-то сообщил об угрозе взрыва, и студенты шатались снаружи, болтая, смеясь и наслаждаясь перерывом. Сверху было отлично видно, что волосы Сэма начали редеть. Осанка Лоры и так не слишком хорошая. С прошлого года стала заметно хуже. Их смертные не молодели. Несмотря на то, что они стояли совсем рядом, им потребовалось целых три минуты, чтобы встретиться взглядом, и еще четыре, чтобы заговорить. Ангелы терпеливо наблюдали, как смертные заводят светскую беседу. «Ты знаешь Макса?» Попробовала первая лора. Кажется, вы с ним в одном общежитии. Сэм прищурился. Макса Фельдмана. Лора покачала головой. Макса Падрика. О, нет, кажется, не знаю. Элиза застонала. Они такие скучные. Можем перемотать, предложил Крейг. Элиза кивнула, и он нажал на значок Х-50. Пара стремительно переговаривалась, а толпа вокруг них тем временем становилась все реже. В конце концов, на лестнице остались только Сэм и Лора. Они все еще не смотрели друг другу в глаза, но выглядели гораздо оживленнее и жестикулировали энергичнее. На двадцатой минуте Крейг выключил перемотку и обнаружил, что с общих знакомых разговор перешел к реалити-шоу. «Это уже прогресс», — Элиза пожала плечами. «Такой себе!» Крейг нажал на «Х-1000», и смертные Стремглав понеслись по Бродвею к ближайшей закусочной. Сразу после первого часа прозвучал первый взрыв смеха, вскоре за ним еще два. Сэм и Лора просидели за столиком несколько часов, попивая кофе со льдом. Единственные неподвижные фигурки посреди смазанных пятен, бурлящие вокруг жизни. В конце концов смертные выскочили наружу и после бесцельных петляний, наконец, опустились на скамейку у Гудзона. По Вестсайдскому шоссе проносились мимо них сотни машин, размытый поток, горящих красным и желтым полос. Парочка на скамейке постепенно становилась все ближе друг к другу. В реальном времени разглядеть это было невозможно. Сэм и Лора двигались слишком медленно, чтобы что-то заметить. Но для смотревших на них в ускоренном режиме ангелов прогресс был очевиден. На отметке в 3 часа 41 минуту они почти соприкасались коленями. Но тут язык тела Сэма вдруг резко изменился. Парень удрал к дальнему концу скамейки, как проигравший боксер при звуке гонга. Он потупил глаза, плечи опустились. «Что стряслось?» — спросила Элиза. «Не знаю». Крейг отмотал немного назад и нажал кнопку воспроизведения, чтобы выяснить, что произошло.